Глава двадцать 29. На остановке меня ждали Сеня и трамвай Мурзик. К моему удивлению, эти двое беседовали. Монстр почесывал трамвай за ухом и угукал, а Мурзик отвечал басовитым урчанием и мяв колбасом. Нарушать такую идиллию не хотелось, но времени у нас было не слишком много. Доброго утра, я помахал им рукой. Поехали, нас ждут великие дела. Впрочем, эти двое не расстроились, и через минуту мы двинулись вниз от замка. Трамвай бодро топал по дороге, урча себе под нос, и скоро мы въехали в город. А красиво здесь! Магические фонари еще не потушили, и в сумерках они создавали какой-то особый уют. Прохожих почти не было, только встречались дворники с большими метлами и молочники, тащившие ящики с бутылками. Можете смеяться, но мне показалось, что жители по-настоящему любят город. Такое нельзя увидеть явно. Это не статуи, не парады и шествия. Это мелочи: расшитые коврики перед входом в дома, резные наличники на окнах, лавочки в скверах, сделанные руками горожан, мусор, которого не найдешь, цветы в кашпо на балкончиках. Понимаете, да? Вроде бы ерунда, а сердцем чувствуешь, город любят. И что самое забавное, я сам его обожаю. Он ведь мое детище, самое лучшее, что я смог дать этому миру. И чтобы его сохранить, буду драться со светлыми, с внезапными претендентами и самой тьмой. Угук. из задумчивости меня вывел Сеня, толкнув в плечо. Приехали? Идем поищем наш корабль. На прощание я погладил Мурзика по морде, и мы зашагали к пристани. Владыка, как из-под земли перед нами появился уру Бука в боевом снаряжении. Прошу ваш корабль ждет!» Доброго утра, Бука. Лично будешь сопровождать меня? Он кивнул. Я отвечаю за вашу безопашность. Стальная рука Буки сжалась в кулак. Не боишься, что пока тебя не будет, еще какие-нибудь бантики появятся? Скривив губы, орк пожал плечами. Вы важнее. А, бантики, привыкну, наверное. Я рассмеялся и хлопнул его по плечу. Не переживай, слово владыки. Больше никаких бантиков, прослежу лично. "Шуда", он благодарно кивнул. Корабль на седьмой пристани. Это была баржа, как две капли воды похожая на ту посудину, которая привозила нам припасы во времена второй осады Светлых и моего Романа с Слорон. Интересно. А этот корабль тоже двигают зомби, бегущие в колесе? Я спросил у Буки, тот кивнул. «Нам нельзя лжа, ответ рожавищить. Не люблю этих мертвеков, но так надежнее». Ладно, пусть будет зомби-движитель, раз ты так считаешь. Готов поспорить, что эти товарищи потребуют премию. мертвые то они мертвые, но денег хотят. Стоило баржа отвалить от пристани, как мы с Сеньей уселись на носу корабля. Пока доплывем, хоть полюбуемся на красоту. Кстати, у меня же есть бутерброды. Я развернул сверток, что дала бабушка. Ого, да здесь на целую толпу хватит. Бука, я махнул рукой орку. Садись с нами. Нельзя, я на службе, он с сожалением вздохнул. На ближайшие полчаса твоя служба рядом со мной. Садись. Бутерброды я разделил на три части: две маленькие и одну побольше для сени. Мы жевали, молча глядя на воду и думая каждый о своем. Владыка, откусывая кусок, спросил Бука: "А может мы его, того, что? Кого?" "Ну, этого конкурента", Швернем голову и в шо». Без головы он владыкой нежа хочет быть. Что он на ваш титул жаритша? Сначала выслушаем, что этот родственник скажет. Вдруг что-то дельное. А титул пусть попробует отобрать. В крайнем случае будет варежки, как голодон шить. Варежков у нашей так много, Буков вздохнул. А голову швернуть полезно. У наш у орков всё просто. Если кто на вождя Коша шмотрит, тот его сразу по голове бьет». А если он увернется и сдачи даст, тогда новый вождь будет, усмехнулся орк. И у вас демократия и быстрые выборы? «Жато все чешно», — Бука улыбнулся. И никто не жульничает. Кстати, вон она, каменная опрыштань. Не знаю, создала каменную пристань природа или скучающий маг порезвился, но место для переговоров было идеальным. Гранитный утес, похожий на замок самого мрачного вида, возвышался у самой реки, а у его подножия поднимался из воды каменный уступ, действительно похожий на пристань. Хорошее место, с берега не подобраться, а с воды могут пристать два корабля, не слишком приближаясь друг к другу. И если отойти чуть вглубь, получится спокойно поговорить без свидетелей. Молодец, мумий. Я сошел на каменную площадку, оставив на барже сопровождающих. Ну, где здесь мумий оставил свой магический знак? На первом же камне обнаружилась загогулина, похожая на тот символ. Чудненько. Хорошо, что не пришлось за ним бегать. Я сделал пару шагов, оглядываясь, и на другом валуне увидел похожий символ. Здрасти, приехали. За десять минут я обошел площадку быстрым шагом. Все камни были изрисованы каракулями. Зомбическая сила. Какой из них правильный? Они все похожи на рисунок кукиша. Придётся сравнивать и выбирать самый похожий. Когда с баржи раздался предупредительный крик, я остановил выбор на большом камне с жёлтой загагулиной. Вроде похоже, да и сидеть на нем будет удобнее, чем на остальных. Владыка, корабль. Я обернулся. К каменной пристани подходила остроносая шхуна, смотревшаяся на фоне нашей баржи верхом грации. Да и ладно, мы не гордые. Ходовые качества важнее красоты. Не дожидаясь, когда покажется родственничек, я уселся на камень. Пусть приходит, а я пока отдохну, посмотрю на облака, настроюсь на разговор. С подошедшего корабля на камни спрыгнул мужчина. «Темные боги, как же он похож на меня. Не один в один, конечно, но теперь мне ясно, какие у Херуморов фамильные черты. Мы даже возраста примерно одного. Той родственничек слегка помощнее меня, и меч на поясе носит непринужденно, выдавая привычку им часто пользоваться. Это какая брутальная копия меня. Но одно серьезное отличие нашлось глаза, слишком яростные со скрытым огнем. Видел я такой взгляд у людей. Они слишком легко впадают в ярость, отходят тоже быстро, но в гневе не могут себя контролировать и способны наломать дров. Я сделал себе пометку на будущее, вдруг да пригодится. Родственничек подошел ближе, разглядывая меня с удивлением и интересом. Не ожидал, что мы похожи. Привет, кузен, я улыбнулся и помахал ему рукой. Он хмыкнул и слегка поклонился. Здравствуй, кузен. Присаживайся в ногах, правды нет? Рэйт Файленда поморщился, выбирая камень. Что, не привык сидеть на природе? Ничего, потерпишь, дружок. Вытащив из кармана платок, он придирчиво вытер камень и только тогда сел. Устроился поудобнее и ожидающе уставился на меня. Он что, ждет, что я его буду подкупать или наоборот, сам отдам титул владыке? Ну, я слушаю. Маргнов Рейд встрепенулся, вспомнив, что это он хотел поговорить. Пожевал губами, нахмурился и опустил взгляд. Если хочешь знать, кузен, я ничего не имею против тебя. По мне так, пусть бы ты правил Калькуарой еще сто лет. О, как? Ты смотри, не имеет он. Сейчас заявит, что просто пошутил? А зачем же ты в Кемнара едешь? В Хвицеце климат испортился. Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Даю гадаю. Светлая, кто-то из эльфийских королей Нет. Тёмные? Твой дядя или кто он там тебе председатель совета старейшин? Рейд покачал головой. «Тьма!» что? Сама лично? Вроде того. Рейд Файленда недовольно скривился. Страшная до да орала на меня угрожала, а у меня семья, жена, сын. Ты бы на моём месте тоже согласился. Возможно. А потом уже светлые начали письма слать, мол, хотим помочь темной стороне очиститься от сорняков, готовы поспособствовать, чтобы противостояние тьмы и света вернулось в правильное русло. Ну да, ну да. Знаем мы, что они имеют в виду. Чтобы можно было регулярно давать по шее владыке, грабить развалины Калькуары и всячески безопасно развлекаться. А я подлец такой им всю малину порчу. Понятно. И ты приехал передо мной извиниться? Нет. А зачем тогда объединиться и добить Светлых? Тоже нет. Ну тогда я не знаю, что и предложить, кузен. Я хочу договориться. О чем именно? Рейд Файленда помялся, будто не решаясь сказать. Светлые планируют атаковать тебя, кузен. Ой, прямо глаза открыл. А я сижу и не подозреваю, что они коварные планы вынашивают. Никогда такого не было, и вдруг опять. Не надо язвить!» — Рейд поджал губы. Планируется масштабный поход. Они собираются втоптать тебя в грязь, разрушить город и казнить. Ну и официально флаг света не будет подниматься над войсками. Будет считаться, что это обычная война между державами, вроде как короли свергают узурпатора, незаконно захватившего трон, их брата-короля. которым будешь ты? Да, Рейд сплюнул. Именно так. И что? Я об этом и так догадывался. Давай договоримся. Трон не отдам, даже не надейся. Бил Светлых раньше побью и сейчас. Я не об этом. Что, если я буду передавать тебе их планы во время осады? Мой отряд не будет усердствовать в битвах, а ты взамен не будешь кошмарить моих? Бей светлых сколько хочешь, а я не хочу сходиться с тобой в открытую. Неожиданное предложение. Думаешь, тебе позволят уклониться от битвы? Он хитро улыбнулся. Я долго служил капитаном отряда наемников. И изображать битву я сумею, особенно если ты не станешь усердствовать. Гарантии? Никаких, Кузен, только мое слово. Я не желаю сидеть владыкой в разрушенной Калькуаре и строить из себя мальчика для битья светлым рыцарем. Побей светлых, дай мне уйти и правь сам. Будем друг другу открытки слать на праздники. Интересное предложение. Пару минут я молчал, обдумывая услышанное. Что же, шпион в стане врага мне выгоден, если не будет сливать мне дезу. В этом случае я сам буду выдавать ему фальшивки. Можно согласиться, хотя бы для вида. Договорились. Отлично. Рейд хотел вскочить и пожать мне руку, но я остановил его жестом. Три условия. Ты должен оттянуть начало похода до конца лета. Крутись как хочешь, уговаривай, саботируй, подкупай, но чтобы я не видел под своими стенами армию раньше, чем будет собран урожай. Сложно. Уж постарайся, кузен. Второе. Ты должен сообщить мне за неделю, что войска двинулись в мою сторону. ерунда, сделаю. И третье. Никаких гоблинов в твоём войске. Он удивленно моргнул. А, без комментариев. Никаких гоблинов, ни единой роты этих зеленых. Как скажешь. Он смотрел на меня с подозрением. Я сам их не люблю, но не думал, что ты боишься. Они вроде и не отличаются воинственностью. Я про себя усмехнулся. Если ты, дружок, решишь играть против меня, устрою тебе сюрприз. А если нет, я ничего не теряю. Значит, договорились. Предлагаю закончить разговор и разойтись по делам. С моего корабля донесся предупредительный крик. Я обернулся. По реке к нам двигались три корабля с явно недружественными намерениями. По чёрной традиции, хмыкнул родственник. Маленький сюрприз. Не могу не попробовать закончить войну прямо сейчас. Ах ты гад такой! Краем глаза я заметил, как засветился магический символ на камне метрах в 3 за спиной любимого кузена. Зараза, не на тот камень уселся. Да, срочная эвакуация не получится. Я подхватил с земли камешек размером с яйцо и запулил в лоб родственничку. Он завалился на спину истошного опя. Это традиция! Наша семья всегда ее соблюдала. Договор остается в силе. Спорить я не стал. Подскочил и бросился к кораблю. Надо будет уточнить у мумии, действительно ли есть такая традиция. И почему мне о ней не сообщили? Если, конечно, я сумею выбраться из ловушки.